Глава 6 Нарушая чужие планы. Кугал внимательно слушал внука. Когда тот начал рассказывать о планируемом уничтожении школьников и заказе Синге на их спасение, дед перебил парня. «Думаешь, команде этой барышни по силам справиться с бандитами?» «А что сложного? Там всего пятеро волшебников четвертого ранга. Ученики их числом возьмут». «Их да», — согласился старик но не тех, кто будет присматривать за выполнением операции. «Почему обязательно должны присматривать? Нападений уже было столько, если бы за каждым кто-то следил...» «Эх, молодежь!» — махнул рукой Кугал. «Ты масштаб акции представляешь? И насколько она важна для тех типов?» Нил задумался. «Наверное, рассчитывает на крупные потери среди школьников», — неуверенно произнес он. «То-то и оно. Поэтому кто-то из важных персон обязательно проследит за исполнением и обязательно вмешается, если дела пойдут не по плану. Ладно, беги к своей девушке, а я проверю догадку». «Дед, я с тобой», — подскочил молодой человек. «Нил, ты не выспался и устал. Хочешь, чтобы я еще и за тобой приглядывал? Топай в номер немедленно. Будешь даму охранять». Парень собрался было возразить, но, подумав, все же согласился с дедом. Не хотелось становиться обузой. «Хорошо, я пойду наверх. Только ты там не очень рискуй. Помни, других родственников у меня больше нет. Не считать же того, кто даже не знает о моем... Не считать же того, кто даже не знает о моем существовании». Разговор происходил в гостинице, где они встречались прошлой ночью. Дину сразу после ужина отправили в номер – От перенесенных волнений она едва держалась на ногах. Нил выглядел бодрее, хотя тоже чувствовал страшную усталость после длительного путешествия по подземным коридорам. Молодым людям пришлось более часа передвигаться на четвереньках, находясь в постоянном напряжении, поскольку опасных мест в неудобном тоннеле встречалось немало. Парень по пути исчерпал практически весь запас энергии, а под конец еще был вынужден расчищать выход из подземелья, который оказался частично завален обломками стены. «Не беспокойся, я возьму с собой надежных помощников», пообещал дед на прощение. Убедившись, что внук не намерен идти следом, старый волшебник отправился к ресторану «Серая утка». «Везет ему на разные находки», размышлял Кугал, анализируя недавний разговор. О каменных големах давно никто не слышал, а тут под самым носом обнаружилось сразу четыре, и одного Нилу даже удалось активировать. Поразительно. К тому же змея его еще и слушается. Как такое возможно, ума не приложу. Точно вознесшийся пометил внучка печатью удачи. Над городом сгущались сумерки. Точно во времени, когда некий Серс соберется уходить из ресторана, серая утка старик не знал так что следовало спешить, однако путь к месту акции он выбрал не самый короткий, через восточную часть Срединного кольца. Пальбок угол услышал, когда до места оставалось примерно пять минут быстрой ходьбы. Он прибавил шаг, опасаясь опоздать. «Вряд ли смотритель станет вмешиваться в самом начале стычки. Зачем ему рисковать? Наверняка дождется, пока ученики выдохнутся». На негромкий скулёж доносившийся сзади, Старик внимания не обращал, однако напряжение на лице свидетельствовало о внутренней работе мага. Он по пути плел постоянно действующее заклинание, от которого сейчас зависела и его жизнь в том числе. С наступлением сумерек Лардеград на период ночных ливней становился безлюдным даже в относительно безопасном Срединном кольце города. Трупные ночные твари, буквально штурмовавшие окраины города, изредка умудрялись пробираться и сюда, встреча с ними не сулила ничего хорошего. Кугал специально выбрал проулок, через который можно было попасть на большую улицу, где находился нужный ресторанчик. Предположительно, именно по ней ученики должны были возвращаться в школу. Волшебник не ошибся. А вот и они. Не доходя до конца проулка, он заметил толпу возбужденной молодежи, проходившей мимо. «Все-таки успел». «Вас же предупреждали. Ночью по городу ходить опасно. Не послушались? Теперь пеняйте на себя», — раздался голос, кого-то явно постарше. Кугал сразу распознал иллюзию. Звук доносился одновременно с двух сторон, причем от самого источника его было едва слышно. «Стреляйте быстро», — приказала молодая женщина, купившаяся на иллюзию. После стрельбы старик различил едва слышное Он сзади. Пугал заметил мага, создавшего пылающий шарик малинового цвета. Сомнений не оставалось. Тот собирался покончить со всеми учениками разом. Огненная спираль, несмотря на название и внешний вид, к магии огня не имела никакого отношения. Ее чары вызывали в организме человека внутренние вибрации, останавливающие сердце. Заклинание убивало почти всех попавших внутрь очерченного огненным шлейфом пространства. Выживали единицы, но и они не могли устоять на ногах, ощущая страшную боль в сердце. «Самое время вмешаться», — решил старый волшебник и вышел на улицу, попутно создав контрзаклятие, уничтожившее огненную спираль. «Что ж ты со сунками войну затеял?» — произнес Кугал. «Да еще со спины нападаешь!» — чуть тише он добавил. «Ребятки, вы тут не стойте, пока дяди между собой разбираться будут». «Не знаю, кто ты и зачем стрял, старик, но сделал это зря. У меня на этот счет другое мнение. А зря или нет рассудит время. Это точно, только у тебя его почти не осталось». Противник запустил сразу две молнии витеватого рисунка, надеясь обойти щит вмешавшегося волшебника. ну и они молниями лишь казались. Коснувшись человека, разряд сгущал его кровь, которая буквально застывала в венах барьеры кугала не дрогнули а в зоне столкновения оборонительной и атакующей магии возникло яркое свечение пока я вижу что ты только с детьми силён сражаться неужели больше ни на что не способен я силу по мелочам не растрачиваю нужно и помощникам дать возможность попрактиковаться Не один же я сюда пришел из тени подсвет магического огонька висевшего над головой незнакомца вышли два крепыша Он ваш, даю пять минут. Вообще-то я и не без компании, но пока об этом никому лучше не знать. Крепыши словно обезумели, начав забрасывать к заклинаниями магии воды и воздуха. Удары следовали один за другим в расчете на то, что противник не сможет атаковать. Старик решил им подыграть, поочередно гася выпады и пятясь назад, при этом зорко следя за расстановкой сил. Он заметил, что командир парочки скрылся в темноте. Главное не показать свою подлинную силу, иначе он кинется вдогонку за учениками. Для пущей убедительности старик споткнулся, сделав фит, будто едва не пропустил один из ударов. Нет, вряд ли он упустит крупную добычу ради мелкой, тем более что та, по его мнению, никуда не денется. Кугал имитировал истощение своего щита. Теперь магия противников отскакивалась менее ярким свечением, и тут волшебник почувствовал за спиной появление еще одного врага. Классика. Двое отвлекают от реки наносит удар, откуда не ждешь. Ладно, я тоже не святой, а помощники у каждого свои. Старик оборвал заклинание, которое долго поддерживал по дороге сюда, и резко развернулся. От очередного попадания внешний барьер Кугала разлетелся со звоном разбитого стекла. Казалось бы, еще одно заклинание и... Однако сейчас нападавшим стало не до атак. Из проулка выскочила доселе сдерживаемая заклятием стая полуночных шеегризов и набросилась на любимое блюдо – волшебников. «Проку от твоих помощников как-то маловато. Пусть теперь с моими потягаются». Кугал небрежным жестом развеял иллюзию, скрывшую противника. Кугал небрежным жестом развеял иллюзию, скрывавшую противника. Тот не ожидал разоблачения и не успел вкачать дополнительную энергию в заклятие, призванное покончить с наглецом. Пришлось перестраиваться на ходу, так что удар получился маломощным. К жертве устремилась желеобразная тварь, светящаяся в ночной темноте сотнями серебристых искр. Живая слизь представляла серьезную опасность. Попадая на кожу человека, наделенного магическими способностями, она быстро начинала ее разъедать, распространяясь по телу с большой скоростью. Старик отклонил мерзкое создание воздушным ударом. Пролетев мимо, оно двинулось на разворот, чтобы поразить цель с другой стороны, однако не успело. Вожак полуночных шеек грызов подпрыгнул вверх и крепко вцепился зубами в магическую тварь. Было непонятно, как хищник удерживал в пасти студенистое существо. Но уже через несколько секунд один монстр с огромным аппетитом сожрал другого. Акугал в это время тоже хорошенько угостил противника сразу тремя заклинаниями восьмого ранга – Щит незнакомца не пропустил хозяину ни одно, впрочем, цель атаки состояла не в этом. Враг, находясь внутри прочного барьера, получил столь мощную встряску, что на несколько секунд потерял контроль над ситуацией, которая требовала более чем срочных действий. Шейгрызы уже расправились с парочкой волшебников, и часть из них поспешила на помощь вожаку, только что отужинавшему редчайшим деликатесом. «Пожалуй, мои помощники оказались проворнее» отметил старик, глядя, как триночные твари вцепились в очередное лакомство. «Не буду мешать, а то вдруг зверушкам покажется мало». Схит ночью остался на территории школы, для чего имелись действительно веские причины. К этому времени уже объявили о гибели в ресторане «Серебряная вилка» преподавателя и одного из учеников. Списали все на действия бандитов, напавших среди белого дня на Ашерза и Гитана в городе. По школе сразу поползли слухи о появлении в Лардыграде тайной организации, планирующей уничтожить всех волшебников. Говорили, что контора не принимает никаких мер к наведению порядка, а может и сама заинтересована в убийстве магов, не работающих на нее. И ладно бы только на улицах столицы. В стенах учебного заведения также происходили страшные вещи. Неизвестные напали на одного учителя и убили другого, который мог бы пролить свет на первое преступление. Исчезли два ученика, погибли четверо стражников из недавно набранных и один командир группы. Последний начальнику охраны был особенно дорог. Виновным в беспорядках и убийствах назначили погибшего преподавателя воздушной магии. Схид и сам постарался представить дело таким образом, чтобы пешка из стана врага представалась чуть ли не главной фигурой. В отсутствии первого помощника ректора Схиду следовало подстраиваться под правила противника, чтобы избежать лишних потерь. Несмотря на все трудности, начальник охраны не собирался оставлять поле боя. Пока еще основную часть стражников составляли его люди, поэтому существовала возможность как-то влиять на ситуацию. Первое, что он сделал, установил пост в лаборатории Ваурда. Вполне логичное распоряжение не вызвало возражений руководства школы. Если человека пытаются уничтожить, его следует защищать. И сейчас в лаборатории дежурили три охранника, двое из которых имели пятый ранг. «Вряд ли сегодня эти сволочи решатся напасть на Ваурда. Поскольку все грехи списаны на воздушника, новых совершать не должны, иначе наспех слепленная версия рухнет в одночасье», – размышлял Схит, находясь в своем кабинете. «Плохо, что они протащили решение об очередной проверке стражников. Наверняка начнут наседать и всеми силами постараются подмять под себя мою команду, которая им словно кость в горле». «В дверь постучали?» да громогласно пригласил хозяин кабинета. «Господин Схит, только что из города вернулась группа школьников. Чуть более 20 человек разом подверглись очередному нападению бандитов». «Жертвы?» – нахмурился начальник охраны. «Двое ранены их отправили к целителю. Ученики сказали, что среди нападавших были волшебники. Один даже пытался атаковать огненной спиралью». «Седьмой ранг? И у них всего двое раненых?» Там неожиданно появился какой-то сильный маг и вступился за учеников. «Нападать на два десятка школьников в Срединном кольце Лордеграда? Мир сошел с ума!» — слух рассуждал Сьид. «Может, они с перепугу просто насочиняли лишнего? Ты с кем разговаривал?» «Сингой?» — такая белокурая с пятого курса. «Она с приятелями случайно стала свидетельницей нападения на группу второкурсников. Решила вмешаться». «Если хотите, я ее к вам пришлю. Школьники сейчас рассовывают трофейный огнестрел по шкафчикам в проходной зоне». Кто такая сенга, хозяин кабинета, знал хорошо. Вряд ли она оказалась там случайно, и это ни одному мне придет в голову. «Значит...» «Погоди», — начальник остановил собравшегося уходить, стражника «Сколько приятелей было вместе с этой ученицей?» 15 человек?» «Тогда никаких сомнений в случайности» иронично отметил Схит. «И как же она узнала, где и когда ей следует быть с целым отрядом волшебников? Полагаю, этот же вопрос ей захотят задать и другие господа. Из нового пополнения стражников кто-нибудь увидел прибывших?» — решил уточнить начальник. «Да, двое возле целительской на посту стояли. Один потом крутился рядом, когда я с Сингой разговаривал. Школьников отпустим, пусть отдыхают». «Синге, прикажи завтра утром явиться ко мне в кабинет. Ступай!» «Будет исполнено!» Подчиненный вышел из комнаты. Схит также не стал задерживаться. Накинув темную куртку, он покинул кабинет. «Что там еще?» «Стряслось!» Приемный главный охранник столкнулся со вторым помощником ректора. После вчерашнего инцидента в школе, помимо учителя, на ночь назначили и дежурного администратора. «Обычное по нынешним временам дело!» Отмахнулся громкоголосый здоровяк. «Опять напали на школьников, задержавшихся в городе допоздна. Сегодня отправил всех спать, завтра начнем выяснять обстоятельства». «Пострадавших много?» «Двоих отправили к целителю, остальные вроде сами способны о себе позаботиться». «Слава вознесшемуся! Обошлось! Вы сейчас куда?» «Пойду обход сделаю и спать. Глаза на ходу закрываются». «Как я вас понимаю?» Зимнул чиновник, прикрыв рот ладонью. «Пойду, и я подремлю». Схит направился ко второму корпусу. «Вы оба со мной. Надо посты проверить». Войдя в лабораторию Ваурда, начальник отдал приказ первым попавшимся на глаза стражникам. «Вы», — обратился он к специалисту по мутациям, — «пока не высовывайтесь. В городе опять напали на учеников. Нутром чую». Мужчина прошелся пальцами вдоль рыжего кулака в прическе и, выдержав многозначительную паузу, закончил. Неспроста. Учитель сообразил, что схит не желает откровенничать при подчиненных, но намек, о ком идет речь, понял. «На обратном пути заглянешь, чайку попьем», предложил преподаватель, зачем-то отдернув мятую рубаху. «Постараюсь, если опять чего-нибудь не случится». Главный охранник спешил к жилому корпусу. По пути он пытался предугадать действия противника. Если нападение на учеников организовано из школы, то откровение белокурой пятикурсницы негодяям сейчас как воздух. При этом афишировать свою заинтересованность никто точно не станет. «Твой пост здесь», — приказал начальник непривычно тихим голосом, ткнув пальцем в худого охранника. «Затаись, чтобы ни одна собака тебя не учуяла. Гляди в оба, но ни во что не вмешивайся. Свистну». «Дуй ко мне, только без шума». Скрывшийся за деревом не имел магических способностей, поэтому и был оставлен в качестве наблюдателя. Со вторым магом пятого ранга Схит направился проверять охрану подъездов жилого комплекса. Оба стражника доложили о недавнем прибытии нескольких учеников и учениц. Других посетителей пока не наблюдалось. «Так, бойцы, учеников не выпускать, о всех странностях докладывать немедленно» ежели что я в лаборатории Ваурта. Вывести ученика через дверь незаметно не получится. Оба постовых из моих парней, а вот через окно, — размышлял Схит, двигаясь к центральной аллее. «Ты сейчас присоединишься к напарнику», — обратился он к спутнику. «Глядите в оба и за подъездами, и за центральной аллеей. Если кто-то из учеников каким-то образом покинет здание, по-тихому задержать до моего прибытия». «Свистну», — «Оба ко мне. Понятно?» «Да, господин Схит. Действуй!» Подчиненный кивнув, растворился в ночи, а начальник направился в обход здания. Насколько он помнил, окно синги выходило на другую сторону. Группа белокурой пятикурсницы в службе охраны была на особом счету. Ученики хоть и не участвовали в чем-то предосудительном, но частенько ошивались среди не слишком добропорядочных особ, выполняя их заказы. Хорошо, хоть школьникам не поручали чего-то опасного. Чаще использовали для показухи или для имитации собственного могущества. Стоило с Хиду занять позицию под окнами, как возле стены появился тщедушный незнакомец. «Торопятся паршивцы», – мысленно возмущался главный охранник. «Могли бы и дождаться, когда припозднившиеся школьники спать лягут. В некоторых окнах еще горели огни. Вскоре одно на женской половине третьего этажа отворилось, правда, высунулся оттуда мужчина. «Принимай посылку», – негромко произнес он. «Неужели на задание послали не волшебников «Неужели на задание послали не волшебников удивился Схит, наблюдая, как два типа спускают на веревке безвольную тушку ученицы. «Или они силы экономят на случай непредвиденных обстоятельств, вроде моего вмешательства?» Находившийся внизу принял груз, отрезал берёвку кинжалом и добавил усыпляющего заклинания, не желая, чтобы дамочка очнулась в пути. Затем волшебник вложил клинок в ножны, взвалил Сингу на плечо и бодро понёс её вдоль стены здания. Схит двинулся за ним. «Как-то он легко её тащит. Сам будет Сингу ростом, а глядишь ты...» — не мог не отметить глава страшников. С такого расстояния в темноте лицо незнакомца рассмотреть не удалось. Тот миновал жилой корпус и направился к полигону для магических поединков. Видимо, собрался свернуть там на пролегавшую вдоль центральной аллеи неосвещенную фонарями тропу, где никто и не думал расставить посты. «Моя недоработка», — упрекнул себя начальник службы охраны. Впрочем, при нехватке надежных людей трудно контролировать каждую дорожку. Схит догнал несуна и двинулся параллельно, используя в качестве прикрытия давно не стрижный плодовый кустарник, росший вдоль тропы. Он не надеялся на темноту, ведь у похитителя могло быть ночное зрение. Небосвод озарили разряды молнии, осветив пространство на несколько мгновений, которых хватило, чтобы разглядеть лицо неизвестного схиду мужчины. «Красавец!» – мысленно отметил преследователь. «Два глубоких шрама, нос набок рот вообще до конца не закрывается. Ночным зрением не владеет, иначе бы по глазам вспышкой сильнее получил». Реакция на молнию была обычной – Похититель остановился, взглянул на небо и двинул дальше. Интересно, кому он шагает? Накрыть бы это кубло разом. Но силенок может и не хватить, а в случае провала потом точно не отмоешься, все грехи на меня же испишут. Пожалуй, буду действовать втихаря. Они моего парня прикончили, я отвечу тем же. Этого урода наверняка притащили в школу тайком, слишком уж морда приметная, такого я бы запомнил. Отзывки далекого грома сообщили о приближении дождя. Поднялся ветер, зашумело листва. Схид решил, что дальше тянуть нельзя. Похититель с грузом приближался к учебным корпусам школы, где могли оказаться встречающие. «Стой, кто идет?» Забежав вперед, спросил начальник охраны. «Свои. Выполняю личное распоряжение господина Схида». «Чем докажешь?» Усмехнулся здоровяк. Он говорил вполголоса чтобы не быть узнанным. Имею письменный приказ начальника что несешь об этом мне сообщать не дозволено проходи разрешил схит помощь не нужна справлюсь незнакомец слегка расслабившись двинулся дальше по тропинке он решил не приближаться к зарослям откуда доносился голос однако в этот момент особенно яркая вспышка молнии ослепила несуна а рядом с ним возникла мощная фигура Создавая разряд, Схит на несколько мгновений зажмурился и сейчас не испытывал проблем со зрением. Оказавшись рядом, он хорошо видел ослепленного похитителя. Глава стражников нанес удар под дых, заставив бандита согнуться, выхватил у него ношу и не слишком бережно опустил ее на землю. Мощным хуком отправил чужака в полет до ближайших кустов. Подобным ударом Схит мог и медведя свалить с ног, поэтому не ожидал, что пострадавший быстро очухается. Освободитель склонился к ученице, однако раздавшийся через пару секунд хруст ломающихся веток заставил отвлечься. Бандит выбрался из зарослей и стал выглядеть еще страшнее. «Падший меня раздери!» – присвистнул здоровяк, который сейчас таковым не смотрелся по сравнению с увеличившимся в размерах чужаком. «Как можно так отъесться за пару секунд?» В новом обличии, которое ничуть не улучшилось по сравнению с прежним, похититель разговаривать не мог. Он только рычал и старался сцапать обидчика мощными когтистыми руками. Схит увернулся и отскочил подальше от девушки, чтобы монстр ее ненароком не раздавил. «Это какая сволочь притащила в школу Громилу?» мысленно возмущался начальник охраны. «Совсем ума лишились?» «В Громилы...» Обычно шли хилые телом и слабые в маге-чародеи, у которых на почве комплекса неполноценности с мозгами было не все в порядке. А кто в здравом уме согласится, пусть даже на время, превратиться в лишенную разуму машину смерти? Но ради дармовой физической силы, проявляющейся и в обычном человеческом состоянии, не говоря про боевой транс, единицы из тысячи позволяли пускать сознание крепитель тела одной из бестелесных магических тварей, паразитирующих на волшебниках. Ее воздействие в момент ярости резко увеличивало размеры носителя, делало кожу подобно камню и наделяло чародея неимоверной силой, правда, с небольшим побочным эффектом, почти полным отключением мозгов. Если это пустить в ряды наступающих, оно беспрепятственно проломит строй и проделает глубокие борозды в стане врага, перемалывая живую силу противника. И ни магия, ни пули его не брали, разве что длительное воздействие огня могло слегка размягчить кожу громилы, делая его уязвимым. Не что же, его зажарить нужно, а потом чем-нибудь проткнуть. Схит снова увернулся от замаха чудовища и двинулся к полигону, стараясь увести его подальше от учебных корпусов. Выказал недовольство проворностью добычи монстр и в следующий момент совершил прыжок, пытаясь накрыть телом убегавшую цель. Волшебник успел дернуться вправо. Чедушный чужак теперь стал в полтора раза крупнее главного охранника. Красавец имел длинные руки с когтистыми пальцами, мощный торс, из которого при практически отсутствовавшей шее торчала лысая голова. Из одежды на нем оставались разорванные по боковым швам брюки и ремень с ножными. Как ни странно, в поясе чужак ничуть не увеличился. «Этот урод меня измором возьмет. Досадно будет оказаться погребенным под тупым монстром». Заклинание бесцветного пламени, одного из самых жгущих заклинаний огневой магии, требовало для создания минимум трех секунд. Но Громила постоянно наседал, не позволяя Схиду отвлечься на что-то, кроме спасения собственной жизни. Можно было бы забраться на дерево повыше и попытаться там, но где гарантия, что чудовище не умеет карабкаться по стволам». Очередной громовой разряд объявил о начале ливня, и с небес сплошным потоком полилась вода. «Не лучшая пора для огневого мага», – отметил про себя Схит, едва не растянувшись на мокрой траве. «Теперь еще искать навес, чтобы пламя не погасло, если мне вообще удастся его создать». Монстр на ногах не удержался, упал и проехался на попе, неуклюже болтая конечностями. Воспользовавшись его состоянием, волшебник быстро подбежал, выхватил кинжал из ножен противника и сразу отскочил, едва не попав под руку опасного врага. «Хоть какое-то оружие», — приободрился Схит. «Правда, чтобы его применить, урода еще разогреть нужно, а тут дождь, как из ведра». Мужчина практически добрался до площадки, на которой ученики выясняли, кто из них сильнее в магии. Монстр не отставал. «Да чтоб тебя Развернувшись, волшебник ударил нападавшего молнией. «Показалось или действительно кожа покраснела в том месте, куда угодил разряд?» Громила взревел от боли и прикрыл глаза, похоже, ему не нравился яркий свет. Это обстоятельство вдохновило Схида на опасный эксперимент. Он с максимальной быстротой начал создавать заклинания, направляя их в одну и ту же точку в районе печени монстра. Кожа в этом месте стала менять цвет, уподобляясь нагретому до высокой температуры металлу. И что немаловажно, разряды остановили гиганта. Каждая новая вспышка магической молнии заставляла врага прикрывать глаза ладонями вместо того, чтобы заслонить зону поражения. Мозгов Громила не хватило даже на то, чтобы развернуться спиной к врагу, чем и воспользовался схит, приближаясь с каждым новым ударом. Когда оставалось всего два шага, мужчина прыгнул и со всей силы вогнал клинок в раскрасневшуюся шкуру монстра. На этот раз чудовище зацепило волшебника, отмахнувшись мощной рукой. Схит отлетел на пять шагов, тут же вскочил на ноги, ожидая нападения, но с Громилой было покончено. Он прямо на глазах начал уменьшаться в размерах и рухнул на землю невзрачным мужичком, которым был до превращения. «Давно я так не бегал», — произнес вслух мужчина, потирая ушибленную скулу. «Господин Схит!» — оба бойца, оставленные в засаде возле жилого корпуса, прибежали к начальнику. «Вы свистели или нам показалось?»